Хайду никогда не давал воинам хорошо выспаться перед битвой, поднимал задолго до зари. Воин не должен быть излишне бодр, ведь тогда ему захочется проявить удаль. А это очень часто приводит к бесполезной гибели не только одного человека, но и целого подразделения, а иногда и к поражению в бою. Именно поэтому проиграли войну чересчур гордые воины джелаля Первые полчаса они как-то выполняли приказы командиров, а потом сваливались в кучу малу, где каждый... Мечтал показать свое мастерство фехтовальщика и проявить себя как герой. Хорошие воины были у Смарканда. Жаль, погибли из-за отсутствия дисциплины и помощи, конечно же, вечного синего неба. Хайду тронул коленями Ордоса. Тут же за спиной на почтительном расстоянии в пять шагов выросли четыре нукера. Джихангиру даже не нужно было править конем. Тот сам плавно и бережно понес хозяина к богатырской стороже. Брошенная застава смотрела с небольшого холма на приближающихся всадников черной пустотой бойниц и прорезями двух башен. Луна бесцеремонно сидела на коньке гридницы, упираясь в бревенчатые скаты крыши, обветренные до звона, закаменелые от мороза и зноя бревна чистокола возвышались в три человеческих роста. Но Хайду сразу отметил, что во многих местах бревен не достает. Бреши на скорую руку забиты мхом, На колья нанизаны черепа и головы разных животных. Складывалось впечатление, что воины от безделья занимались чем угодно, лишь бы развлечься. Хайду внимательно осмотрел землю возле бреши. Ворота были распахнуты, уходили либо в спешке, либо специально оставили настежь, дескать, ломать, только добро портить. Первым в крепость метнулся Нукер с копьем наперевес, за ним во двор въехал Хайду. Под ноги Ордоса вереща бросилась тощая курица Тымлях. Из-под нижнего венца гридницы зашипела кошка. Тонко взвизгнула тетива лука, всхлип, и темный мохнатый комок, пробитый насквозь стрелой, выкатился на траву. Волна легкого озноба пробежала по спине Джихангира. Ордос шелся так же плавно, словно боль хозяина была и его болью. Ничего, из живых душ только курица. Монголы не едят птичьего мяса, пусть живет. Хайду вспоминал разговор с Галятой, «Что-то не клеится. Мальчишка сказал, что в деревню привезли из раненого татарина. Значит, он деревенский. Корабейничал с отцом. Ну, допустим. Пришел поторговать за одно из любопытства. Сосчитал по шеломам дружину. Тоже ладно. Мать выходила монгола, знахарка. Отец-корабейник, который из ярмарочных разговоров знает, что князя удар хватил. Все вроде сходится, только до конца не верится». Почему он говорит, что никакой рати нет? Так, мол, мужики с полей, вооруженные косами вместо рогатин. Но ведь с таким воинством литовцев не отобьешь. Что-то здесь не так. Вернусь в лагерь, допрошу еще раз, не откладывая, или утром. Не сходи с ума, будущий темник, даже если мальчишка соврал. Тебе-то какая разница? Все равно Смоленск не устоит. И зачем мне явился этот измор? Господин желает осмотреть юрту врага, но Кер прервал его мысли. «Давай зайдем, Ясугей!» Хайду выдернул ноги из тремян и тяжело, даже не неуклюже, сполз со спины Ордоса. Боль усилилась. В гриднице было затхло и холодно. Из угла несло брагой. Похоже, за чистотой здесь не шибко следили. Всюду рассыпанная шелуха от семечек хлебной крошки, черепки разбитой посуды. Жирные коричневые пятна шли от печи к торцу стола, Валялась сломанная деревянная ложка, из законных проемов топорщились пучки соломы, обрывки бычьего пузыря беспомощно свисали с загнутых проржавевших гвоздей. «Крепок ли наш враг, Ясугей?» — Хайду брезгливо пнул грязный чугунок. «По-моему, наш враг любит очень хорошо выпить. Такой враг совсем не враг». «Мне тоже так поначалу показалось. Посвети сюда», — Хайду указал на стену с крючьями. «Что видит мой господин Интересного в этой стене?» На этих ключах, ясугей, было развешано оружие и доспехи. Обрати внимание, как основательно все сделано. А теперь посвети на лавке и стол. Хайду стукнул кулаком по столешнице. Звук от удара получился глухим и коротким. Видишь, какое крепкое все? Не верю. Чему не верит будущий темник? Что все обстоит так, как мы с тобой сейчас видим. Не понимаю своего Джихангира. Он хочет сказать, что у русы... Все специально пораскидали здесь, уходя, чтобы монгол подумал о бурусах плохо, мол, пьяницы и трусы. Завтра, Ясугей, чтобы никто сюда носа не сунул. Ты заметил, что бревен в стене не достает? Нет. А нужно на все обращать внимание. Бревна не сгнили и не были сломаны осадными орудиями. Их вырвали, а потом спалили хозяева. Да не гляди так. Из этих бревен сложили большой костер, в который покидали все ненужное. Нельзя заранее смотреть на врага свысока. Этот пост нужно сжечь до того, как сюда проникнут в любопытное. Пламя займется, господин, и мы перебудем весь лагерь. Тем лучше. Перед боем много спать вредно. Хайду повернулся на выход, сделал пять небольших мягких шагов и толкнул дверь. от тенгрии! Прямо в крыльцо перед дверью был сажен топор волхва из мора. Ротовище по косой перечеркивало звездное небо. Собаки! Собаки! Хайду не смог сдержать гнева. «Кто на карауле?» Два нукера с ужасом уставились на Джихангира. Хайду наотмашь ударил кулаком в нос стоящего по левую руку. Хрустнула переносица нукер кувырнулся через перила и врезался головой в рыхлую землю. Второй упал на колени. «Не вели наказывать, господин! Мы никого не видели! А это...» «Замарковал, наверное, кто-то... Господин!» — из-под кольца нукер хлюпнул носом. На миг в глазах все поплыло, я даже себя за ухо дернул, чтобы не заснуть. Вдруг совсем недалеко, в темноте, протяжный жутко затрубил сахатый. Вороны с пронзительным карканьем взвелись с ветвей деревьев и закружили над полем. Залаели собаки, проснулись лошади, испуганно заревел вол Хайду будто кто-то врезал ногой в пах. Он скрючился и стал оседать на порог гридницы. В глазах замельтешили огни звезд, лунные блики, лица нукеров. Я сам, Джихангир впился ногтями в брус дверной коробки. Сейчас пройдет. Никому ни слова иначе. Привяжу к хвостам коней и отправлю в русскую степь. Снова протрубил лось, но уже далеко, в ответ ему откуда-то из-под забора чертыхнулась курица. Стали окрикать друг друга часовые, зазвенела кольчуга дежурного сотника, и все опять стихло. Господин, Ясугей придерживая за локоть, помогал Хайду встать. Что все это значит? Это, младший темник хмыкнул и прищурился на луну. Место, куда у русы кладут голову преступника, а потом рубят, называется плахой. А в плаху всегда воткнут топор, который дожидается своего часа. Сжечь все! Хайду вскочил на Ордоса так, словно от боли не сыпались искры из глаз, словно тело, как 20 лет назад, было упругим и гибким. Подчиненные не должны знать о болезни своего военачальника, иначе не будет крепости в войске. Каждый тысячник станет втайне метить на его место, каждый сотник на место тысячника, а простые воины начнут резать ненавистных десятников. Войдя в юрту, он не стал снимать хутангуды гель, лишь чуть ослабил боковые ремни. Скрестив ноги, он сел перед огнем, прикрыл глаза и тут же начал проваливаться в дрему. Он научился спать, сидя в походах и во время обострения болезни. Вскоре гул огромного пожара коснулся слуха младшего темника, но ни один мускул на его лице не дрогнул. Сейчас проснется войско. Шаман ударит в козий бубен. Засуетятся простые воины. Загремят дорогими доспехами знатные. Заржут кони, залают собаки. И в юрту ворвется тысячник дайчау. «Он сбежал!» «Этот однорукий урус сбежал!» — кричал Тысячник, потрясая кулаком, в котором был зажат кусок веревки. Выбритые места на голове покраснели, короткая толстая коса затвердела от иния, к уху прилипли травинки и грязь, и все потому, что голова Дайчеву всегда во сне скатывалась в свой голую землю. «Тихо, Дайчеву, ты переполошишь всех! Не велика беда, что мальчишка сбежал, мы ведь не охотники за количным зайцем. Он мне сразу не понравился, твой однорукий!» «Одноруким его сделали мы, точнее, наши законы. Для чего мы ставим войлочные куклы на коней? Быть может, нам всем нечем заняться? Твой однорукий видел, сколько нас. Ты, может, думаешь, что мальчишка до конца своих дней будет молчать о том, что знает? О, да, он не подкупен, а сбежал, потому что мы ему просто опротивили. Не морочь голову себе и мне, дай че. Во всем Смоленске едва ли наберется десять тысяч жителей, включая древних старцев и малолетних детей». «Чего ты боишься? Ну, даже если они теперь знают, что у нас не двадцать тысяч, а пять, что меняется? Ты сам знаешь разница в потерях и в том, что с помощью значительного перевеса можно обойтись без кровопролития. От тебя ли я это слышу, брат мой? Чтобы тысячник Дайчео вдруг отказался от лихой мясорубки? Я ведь, как и ты, уже не молод, Хайду, и хочу вернуться в Кирулен здоровым и сильным, а свое место уступить кому-то помоложе». Это ты видишь себя темником, а я нет. Хочу сидеть в юрте с кумысом в окружении детей и внуков. Хочу... Довольно, Дайчеу. Не желаю искать за твоими словами зависть лукавства Оставим этот разговор. Скажи сотникам, чтобы наказали часовых. По 20 палок каждому, да и дело с концом. Хочешь добрым выглядеть? За такие оплошности еще совсем недавно ты бы приказал сыпать по сто палок часовым, а некоторым десятникам сломать хребты». «Не зачем увечить людей накануне сражения?» «Все, дай чеу!» Дай чеу вышел из юрты, со злости откинув полок так, что швы жалобно затрещали. В открытый проем Хайду видел, как его любимый тысячник, закусив конец косы, прыгнул в седло без помощи рук и сорвался с места. Через несколько минут раздались крики тех, кого били палками. Белый боевой конь Ордос просунул голову в юрту и вопросительно посмотрел на хозяина, Джихангир зачерпнул в пригоршню из котла вчерашнего мяса и быстро отправил в рот. Вытерев жирные пальцы о голенище и чик, он тяжело сел в седло. Боль немного притупилась. Хайду вдруг нестерпимо захотелось побыстрее завершить этот поход. Опять всплыло в памяти лицо Монолунь. Я тоже хочу юрту, кумыс и копошащихся детей. Я тоже хочу сидеть у очага и тихим голосом рассказывать о дальних походах, тяжелых схватках и добыче. о том, как ко мне на выручку приходил сам Тенгри. То в разных обликах, то посылая знаки. Юрта должна быть из белого войлока, как у Чингиса, а одежда из отборного китайского шелка. Золотое и серебряное оружие будет украшать стены моего жилища, а жены будут подавать яство на тонком фарфоре. И никогда не переведется жирный плов на моем столе. Я тоже всего этого хочу». «Но не меньше я хочу умереть в седле, глядя в глаза сильному сопернику. Прочь!» Младший темник махнул рукой перед лицом, отгоняя мысли, как стаю назойливых мух. Полный круг луны, любимой дочери солнца потускнел, бунчуки взвелись, и гул копыт разорвал предрассветную тишину. Деревни стояли пустыми, жители ушли, забрав все самое ценное и необходимое, но дома жечь не стали, значит, рассчитывали вернуться. Хайду смотрел на невысокие крепкие избы, глубоко ушедший в землю на маленькие затянутые бычьим пузырем окна, и думал о Галяте. Он ощущал на себе силу волхва из мора и не удивлялся, как мальчишке удалось проскользнуть мимо часовых. В конце концов, обычным смертным нелегко справиться с чарами того, кто общается с духами и может переходить из этого мира в другие. Джихангир недоумевал, зачем? Ведь он мог приблизить к себе смышленого голяту, осыпать щедротами, удачно женить, наконец. Лицом он не похож на Кривича, или русы всей одной псиной вскормлены. А что, если и мальчишка закомланен этим измором? Тогда он над собой невластен и является всего лишь проводником чужой воли. Вдруг все русы такие? Тогда плохо, очень плохо. Если так... Тогда вначале должны биться между собой кудесники в тонких мирах, а потом уже простые люди браться за мечи. Что интересно обо всем этом думает шаман Талуй? Хайдо оглянулся на вереницу всадников, но не заметил среди них человека в лисей шапке. А ведь странно, Талуя не видно с тех пор, как повстречался из мор Может, уже бьются, но есть вечное синее небо, которое благоволит монголам тым-лях. Неожиданно огромный черный петух — Закричал так, что, много видавший на своем веку, ордос шарахнулся, едва не выбросив хозяина из седла. Хайду непроизвольно рванул из колча на стрелу. Ехавшие рядом монголы нехорошо покосились на военачальника. Птиц убивать нельзя, это грех, даже на войне, даже в чужих землях. Они посланники вечного синего неба, слуги самого Тенгри. Петух продолжал выполнять свою обычную утреннюю работу, нисколько не стесняясь людей в больших мохнатых шапках. Наоборот, он хорохорился, ощетинивался перьями, разевал клюв, словно намеревался заглотить добычу. Острый язык плескался в пасти зловещим алым сполохом. На краю деревни наткнулись на овраг. Воины, без указаний командиров, спрыгивали с коней, разбирали избы, сбивали бревна, ладили на глубоком дне опоры. Хайду внимательно оглядывал местность. Овраг останется за спиной, а впереди склон холма. Что за ним? Может, уже Смоленск? Если русы решили дать бой, то лучшего места не придумаешь. А враг — природный союзник кривичей. Он не даст развернуться конница. Мало того, при отступлении войско вообще может сломать шею раз и навсегда, значит, использовать карусель нельзя. «Трех мостов хватит!» — бросил Джихангир Нукеру, торчащему за плечом. «Да, господин!» — Нукер коричневым вихрем сорвался с места. «Да!» «Дай Чеу, берешь свою тысячу и идешь за мной на ту сторону», — Хайду показал рукой на холм. «Всем вместе нельзя. Вдруг там русы. Тосхо, Алиха, Худзир, будьте рядом. Алиха, переведи свою тысячу через овраг и поставь пока с этой стороны холма. Тосхо и Худзир, оставьте свои тысячи в деревне вместе с тысячей Тенге под его началом. Лучников на крыше домов. Все!» Хайду ударил пятками ордоса и конь осторожно ступил на переправу. Через несколько минут Джихангир и четыре в окружении сотни нукеров влетели на холм. По глазам полоснуло солнце, яркое, низкое и огромное. Настолько яркое, что невозможно было спокойно смотреть вперед. Настолько огромное, что заполняло собой все вокруг. Настолько низкое, словно половина его растеклась по земле. Монголы резко остановились, как будто наткнулись на стену. Перед ними стояло «Смоленское войско», Красные каплевидные щиты с железными торчами и бронзовыми умбонами, круглые шеломы, начищенные кольчуги, широкие листовидные наконечники копий, палицы-шестоперы с улицы, прямые обоюдоострые мечи, тройные цепы, топоры на длинных ротовищах. И все это играло, переливалось, выбрасывало с полохи, текло серебряной чешуей, выстреливало острыми лучами разных цветов и оттенков. «Они сошли с ума!» — Хайду сильно ощуясь. Завороженно смотрелась под руки на неприятеля. До слуха монголов долетали обрывки команд, после которых небольшие волны в разных местах проносились по шеренгам. Все было готово к страшному пиру. — Тайчео, что ты на это скажешь? — Скажу, что у урусы хорошо готовились к войне. И еще, — дайчео прищурив левый глаз, кинжальным блеском резанул из-под выгоревших ресниц. — Они знали заранее, откуда нас ждать. Поэтому выбрали удобное для себя место с флангов рати, прикрытые оврагом и лесом, сзади холм, откуда можно вести прицельную стрельбу. Вдобавок можно не очень бояться конницы при отступлении. Наши кони хоть и сильны, но все же, взбираясь по сырому осеннему склону, в лучшем случае пойдут рысью, если не шагом и быстро устанут. Такая конница пехоте не страшна, зато свою атаку русы даже пешим строем могут хорошо усилить за счет местности. Это однорукий Хайду. Все он, я почти уверен, что русы все знают о нашем расположении. Уж не мерещится ли мне трепет в душе славного тысячника? Хайду усмехнулся. Нет силы против монголов, ибо мы поставлены над людьми. Тебе виднее, брат мой Хайду. Вот мой ответ, я вижу перед собой обычный сброд. Первые несколько рядов и впрямь на одеты в какое-то жалкое подобие лад. Дальше посмотри повнимательнее. Стоят мужики с полей, ремесленники и дети с деревянными мечами. Ты лучше меня видишь, Джихангир? Дайчео, возьми свою тысячу и разгони эту толпу бездельников. Тысяча алихи будет наготове. Если решишь заманить врага на склон, алиха ударит по косому лучу. Но ты можешь разобраться с русами своими силами. Я могу одержать победу, но заразу с корнем не вырву. Скорее всего, русы после натиска начнут хорониться по оврагам. Вон сколько их змеем нарыто. Или побегут в лес, я бы не торопился. Лучше всего взять их войско четырьмя тысячами в Большое Кольцо и осыпать стрелами. А к городу отправить пятую тысячу. Ее вполне хватит для быстрого штурма прямо с марша. После того, как город падет, войско запаникует, и его можно будет брать голыми руками, а потом предать смерти всех без исключения. Здесь думаю и решаю я, Дайчеву. Хайду и сам бы сделал именно так, как говорит тысячник, но не сейчас. Времена меняются, незачем убивать своих будущих слуг. Рынки Востока и так переполнены рабами, покупателей на всех не хватает. Пусть работают здесь и исправно платят ЕСАК, Нам нужны приведенные к князья с дружинниками и пахарями. Если сопротивление будет непредсказуемо ожесточенным, заманивай дичь в капкан, ты это умеешь. В открытом бою побеждать всегда сложнее. Хайду расчетливо и хладнокровно ударил по самолюбию Тысячника. И еще Хайду опустил глаза. — Если встретишь мальчишку, не убивай, приведи его ко мне, очень тебя прошу. Я закончил. Тысяча дайчао, построившись в боевые порядки, плавно тронулась с места, чтобы через минуту обратиться в ураган, сметающий все на своем пути. Джихангир наизусть знал каждый маневр, каждую уловку монгольской конницы. После десятков сражений в его сердце не осталось жалости. Но сейчас он не хотел смотреть туда, где должна вот-вот начаться бойня. Первые три сотни выпустят тучу стрел и уйдут на фланге, затем другие три сотни сделают то же самое. Закружится карусель. Противник будет корчиться под непрекращающимися смертоносным ливнем. А когда боевые порядки собьются в жалкую кучку из раненых, обезумевших людей, в бой пойдет тяжелая сотня, состоящая из отпрысков богатых и знатных семей. Она разрежет войско неприятеля, как нож масла. Потом Хайду выпустит свежую тысячу алихи, которая на плечах противника ворвется в город или нет,